Повсюду, куда ни глянь, возникли кошмарные творения военной архитектуры. Бункеры, авиабазы, лагеря, казармы, железнодорожные пути. Бетонный пейзаж, ощетинившийся колючей проволокой. Жилища и поля внезапно сменяли владельцев и назначения. Враг По-хозяйски водворялся в лучших домах и беспощадно изгонял местное население, заменяя его тысячами бесплатных рабов, пленных, доставляемых сюда со всех оккупированных восточных территорий. В первое время оккупанты в упоении легкой победы вели себя более или менее корректно пытаясь даже приобщить к своему триумфу этот разоренный, завоеванный, поверженный в страх народ. Но продолжалось это недолго. Преимущества и права, неоспоримые в глазах победителей, расценивались побежденными как обыкновенный грабеж и насилие, с которыми следовало покончить как можно скорее. Это сопротивление заставило врага открыто выказать свою ненависть. Улицы городов и сел обогрелись красными плакатами, вестниками ужаса и смерти. Черноземье практически не имело улиц, и его единственным общественным зданием была старая мыльня, поэтому оккупанты некоторое время не обращали внимания на деревню, так что ее обитатели почти не чувствовали близости врага. Разве лишь мельком видели в щелочку ставней большие черные грузовики, мчавшиеся туда-сюда по дороге? Люди, однако, еще не забыли прошлое нашествие и чувствовали, что смерть только взяла отсрочку но бродит где-то рядом, готовая наброситься и поразить их в любой миг. Ее присутствие ощущалось повсюду, только они не знали, где и когда появится она в открытую. А пока, в ожидании ее удара, они затаились и молчали. И вот она пришла, эта смерть которую они ждали с тоскливым страхом, пришла внезапно и странно, поразив для начала не живых, а мертвых. Ибо на широте войны возможен любой абсурд, даже трагикомический. Однажды ночью, перед самым рассветом, прямо на кладбище Мон-Леруа упал подбитый самолет. На сей раз церковь лишилась не только своего колокола, но и самой колокольни, а кладбище оказалось на три четверти разрушенным. Когда рассвело, жители Монлеруа увидели изуродованные тела своих покойников, над которыми до того основательно потрудились черви. Эти тела без лиц, без признаков пола. Вышвырнула взрывом из могил и в перемешку раскидала по крышам ближайших домов и ветвям деревьев, только-только начавших ронять листву. Вот таким оказался для обитателей мон -Леруа первый сбор осеннего урожая на широте войны. Им пришлось шестами сбрасывать трупы с крыш и ветвей, чтобы закопать их без разбора в общей могиле, вырытой под бдительным оком врага, которого интересовало в этой мешанине останков только одно — останки погибшего самолета. Золотая ночь волчья пасть ощутил невыносимую боль при виде оскверненного кладбища, представлявшего теперь свалку костей. У него было такое чувство, словно ему самому вспороли живот и вывернули наизнанку.